Принц Фридрих Вильгельм II отличался благородством, мягким и благожелательным характером, способностью к великодушным порывам, и в то же время, подобно своим предкам, был смелым и отважным воином. Но дурное воспитание, бурно проведенная молодость, общество себелюбивых посредственностей и душевные муки вследствие несчастного брака вредным образом отразились на жизни богато одаренного молодого принца и приучили его оказывать расположение недостойным. Уже весною 1780 года наследник престола был совершенно опутан сетями, расставленными людьми, которым он доверял — Бишоф Вердером и Вельнером. Рассказывают, что ловкие члены ордена сумели прельстить легковерного, слабохарактерного принца, широкими обещаниями, надеждой на долгую жизнь, огромными богатствами и общением с миром духов. Достоверно лишь то, что орден приобрел его доверие благодаря каким-то орденским лекарствам, обладавшим божественной исцеляющей силой, которые ему дал во время одной его болезни Бишоф Вердер. Его настойчивое желание вступить в орден было исполнено по прошествии года. В течение этого времени всяческими увещаниями старались внушить ему уважение и почтение к таинственной конгрегации и ее заветам. Наконец, 8 августа 1781 года кронпринц под орденским именем Ормезуса был посвящен в мистерии Розенкрейцеров и торжественно благословлен Вельнером. В Шарлоттенбургском замке была приготовлена для его приема ложа. Это событие, сопровождавшееся мрачными обрядами, напоминало мистерии Сераписа и Элевсина. При помощи аппаратов Шрепфера с громом и молнией были вызваны духи Марка Аврелия, философа Лейбница и великого Курфюрста. Этот мошеннический фокус в сильнейшей степени взволновал принца. Ему разрешили обратиться к духам с вопросами. Но сделать этого он, понятно, не был в состоянии. Вместо того духи сами заговорили с ним, глухим замогильным голосом, в жестких и суровых словах, поучая его. Совершенно растерянный, в состоянии полнейшей расслабленности, несчастный принц еще в ту же ночь был припровожден в Потсдам, где преступная игра возобновилась. Ознакомившись с самым тщательным образом с характером принца. Разузнав его сокровеннейшие желание и стремление, духовицы неоднократно устраивали в течение последующих лет в берлинских и поцдамских кружках, в жилище Вельнера, где была сооружена настоящая кафедра духов, и в отеле Лихтенау вызовы духов Лейбница Юлия Цезаря, рано умершего графа фон дер Марка, Одного из сыновей Лихтенау с целью воспользоваться ими в своих эгоистических целях. Роль духов исполнял один саксонец некто Штейнерт, близкий друг Бишоф Вердера. Это был мастер в благородном искусстве чревовещания и физиогномики. В своем романе Розенкрейцеры и Иллюминаты. Макс Ринг весьма живо, если не вполне правдиво, изобразил такие сцены. Принц быстро прошел первые степени, где ему, между прочим, было сообщено о духовице Сведенборге и его изумительной деятельности, и уже заранее получил в награду за его будущие услуги ордену, которые он окажет, сделавшись королем, титул, О Мезуса Магнуса. Собственно, душой всего розенкрейцерства был Вельнер. Ловкий и бесстыдный, лицемерный и навязчивый, никогда не останавливавшийся перед ложью и клеветой, где они могли сослужить ему службу, то льстивый, то требовательный, смотря по обстоятельствам. Этот человек предался служению высшей и благороднейшей истине, как он ее понимал, и сделал орден орудием собственного честолюбия. Полчища духовицев и мистических темных личностей при дворе возрастали день ото дня. Из Саксонии прибыли графы Линденау и Брюль и барон Дюбоск, из Мемеля купец Симпсон. Линденау сделался обершталмейстером, брюль-сын самого заклятого врага Пруссии. Человек, в течение многих лет игравший выдающуюся роль в системе строгого послушания, стал воспитателем молодого кронпринца. Достопочтенный брат Сок, Дюбоск, в звании тайного коммерции советника, занял место во главе департамента коммерции. Симпсон сделался руководителем коммерческой коллегии. Кто не принадлежал к ним, не имел шансов на повышение. Финансы страны, юстиция, религиозные и школьные дела очутились всецело в руках розенкрейцеров. Вскоре они овладели также и торговым, и таможенным законодательством, а также внешней политикой партия, обладавшая доверием короля, повсюду вызывала движение, резко противоречившее задачам и самому характеру прусского государства. Наибольший вред приносила деятельность всемогущего Вельнера, одурманенный апокалиптическим туманом розенкрейцерства, Он считал необходимым выступить против рационалистического направления и религиозного просвещения, превратившегося в эпоху Фридриха II в отвратительную смесь фривольности и тривиальности. Таково, между прочим, происхождение религиозных и цензурных эдиктов 1788 год. А в 1790 году Во всей империи были запрещены театральные представления, ужасавшие с давних времен фанатиков и обскурантов. Исключение делалось лишь для национального театра в Берлине и для привилегированных труп Дебелина и Везера. Но как ни быстро распространялось учение 118 розенкрейцеров, как ниблагополучно шли их дела. Как ни блестящие были их надежды на будущее, все же им приходилось сталкиваться с препятствиями. В 1735 году берлинер Монатрашуф открыл поход против опасной партии обскурантизма. Журнал обвинял орден Розенкрейцеров, в том, что он состоит на жаловании и на службе у иезуитов, что таинственных глав Союза нужно искать среди иезуитов. Подозрение было небезосновательным. Предписание, указы, предания анафеме со стороны Верховного Совета облекались в формулы, употреблявшиеся только в Римской Церкви. Стало известно также, что Вельнер состоял в оживленной переписке с Розариусом, с Энексом и с экс Франком. Первый настоятель одного баварского монастыря Бенедиктинцев был главой третьей степени, второй исповедник баварского курфюрста Карла Теодора состоял директором Мюнхенского кружка. Но сомнение возбудило прежде всего... Ужасающее невежество розенкрейцеров в области естественных наук. Сведения о химических процессах, которые они сообщили членам под видом неприкосновенной тайны и глубочайшего познания природы, советы, как производить животных и металлы, были выхвачены на лету из старых книг, частью позаимствованы в виде особой тайны у пастухов, пахарей и старых баб. Рефераты, читавшиеся в кружковых собраниях, являлись по своему бессмысленному содержанию в такой же степени насмешкой над здравым человеческим рассудком, как и те книги, которые предлагались для изучения всем последователям. Обещания, которые беспрерывно раздавались высшими властями ордена, были неумеренны, в такой же степени, как грубость, которые отвечали на каждое сомнение. Но, как известно, природа позаботилась о том, чтобы деревья не росли до самого неба. То обстоятельство, что из всех великих обещаний ни одно не было приведено в исполнение, вызвало, наконец, недоумение, и у самых верующих учеников мистического учения буря разразилась прежде всего. В России, здесь действовал легат Вельнера фон Шредер, старавшийся организовать Розен Для этой цели он был снабжен указом преосвященных в Бозе почивающих высших властей, наделявших его чрезвычайной властью над злыми духами и их силами. К счастью, у бедного Вельзевула вскоре прозрели его слабые глаза. Уже в мае 1786 года он послал своему высокому повелителю письмо, в котором обвинял и его, и орден в обмане. Вельнер попробовал было устрашить выскочку, отставив его от должности, но однажды выказанные вслух сомнения не были этим устранены. Быстро возрастало число людей, угрожавших ордену публичным обвинением. Ввиду таких тревожных предзнаменований, главы ордена объявили о созыве генерального собрания, на котором будут даны все требуемые разъяснения, представлены все доказательства, и верующим откроется дверь в Царство Божие. Но вместо объявленного съезда, который должен был состояться в конце 1787 года внезапно воспоследовала всеобщая Силамун, то есть приказ о приостановке всех Розенкрейцерских работ и собраний впредь до дальнейших распоряжений Ужасная эпидемия прекратилась Тем не менее, темные герои Берлина со своим Ханжествующим старшиной во главе крепко держались за орден, ведь собственное могущество было слишком тесно связано с почетом таинственным Ореолом, окружавшим неизвестных глав ордена. Лишь с переменой престолов Пруссии, 1797 год, начало исчезать из памяти современников воспоминания о мрачном союзе. В то время как розенкрейцерские проделки торжествовали свой позорный триумф, на сцену выступил целый ряд блестящих рыцарей индустрии, например, Сен-Жермен, Калиостро и другие. Воспользовавшись непомерной страстью общества к таинственности и склонности его к пиетизму, они затеяли всевозможные мошеннические спекуляции. Общество требовало чудес и откровений, и чудотворцы появились. По словам Сен-Жермена, он был посвящен в высшей степени франкмасонства. Он умел делать золото и драгоценные камни, искусство, которому он будто бы научился в Индии. Сен-Жермен... По некоторым сведениям, португалец или эльзасец иудейского происхождения, по другим, испанский и Эймар, по мнению многих, сын сборщика Податей в Сан-Жармано в Савои, родившийся в начале 18 века, появился в 1750-х годах в высших кругах различных городов, в Венеции, как граф де Белашаре в Пизе, как шевалье Шеннинг, в Генуе, как граф Сольтиков, Салтыков, при случае давая понять, что он в действительности князь Ракоши. В Париже он увеселял своим искусством маркизу Помпадур и короля Людовика XV. В 1760 году этот загадочный человек отправился под именем графа Сен-Жермена с дипломатическим поручением в Гаагу. Но затеянная в Париже интрига навлекла на него подозрение, что он состоит русским шпионом. Чтобы избежать угрожавшей ему выдачи, он бежал в Англию. Отсюда он поспешил в Петербург, где будто бы сыграл темную роль при перемене престола, 1762 год. Вскоре этот искатель приключений появился в Берлине, а в 1772 году в Нюрнберге. В 1774 году он поселился в качестве графа Чародя во Франконии, поступил на службу к марк-графу Карлу Александру фон Ансбаху и сопровождал его во время одного путешествия в Италию. Вернувшись в Германию, он сумел вкрасться в доверие к ландграфу Карлу Гессенскому, покровителю всех шарлатанов, предоставившему ему убежище в своем замке Гатори близ Шлезвига. Там изготовитель бриллиантов умер в 1780 году в полной нищете и утомленной жизнью. Он умел приготовлять чай, который возвращал старикам силу и красоту молодости. Знал также состав бальзама, служащего для той же цели. Но он предупреждал против чрезмерного потребления этого бальзама. Так случилось однажды, что одна семидесятилетняя дама благодаря ему не только вернула свежесть молодости, но постепенно дошла даже до эмбрионального состояния. Изготовленный им жизненный эликсир помог ему достичь престарелого возраста. В зависимости от степени легковерия, которые он мог заподозрить в своих слушателях, он говорил, что ему четыреста, тысяча и больше лет, и заявлял о своей тесной дружбе с Христом и апостолами когда однажды в дрездене его кучера спросили действительно ли его господину четыреста лет тот ответил что он не знает этого в точности но в течение тех ста лет которые он провел у него на службе он имел такой вид как теперь обманщик часто говорил с мистическим пафосом о глубинах природы и открывал фантазии широкой простор для соображений насчет познаний, богатств и высокого происхождения. Вопрос о личности остается загадкой. В общем, складывается впечатление, что своими мошенническими проделками он добивался только одной цели — вести приятную жизнь насчет богатых людей, которым доставляло удовольствие следить за удивительными выходками бездомного бродяги. Несравнимый по блеску и успехам жизненный путь прошел тот сицилиец, который под именем графа Александра Калиостра заворожил мир своими мошенническими проделками и собрал вокруг себя большую общину слепых последователей. Его первоначальное имя было Джузеппе Бальзамо. Он родился в 1743 году в Палерму и уже очень рано воспользовался присущим ему даром выделяться из общего уровня, приковывать к себе внимание, одурачивать и обманывать легковерных людей мистическими фокусами и лживыми сведениями. Проведя свою юность в Аравии, так рассказывал этот несчастный сын природы, он узнал необычайные тайны, во время своих путешествий по Египту, Сирии, Турции и Греции. Несомненно лишь, что он обладал некоторым знанием восточных языков и приблизительно с 1770 года стал вести разгульный образ жизни искателя приключений в различных городах Юго-Западной Европы, Нидерландов и Германии. В 1779 году, Он появился в Метаве, где с него сорвала маску Элиза фон дер Рекке. Проживал в Петербурге, Варшаве, Страсбурге и Париже. Затем после многолетнего пребывания в Италии, Англии и Южной Африке вернулся в 1785 году в Париж, Где оказался замешанным в знаменитом процессе Обожерелье кардинала Рогана, вследствие чего в течение некоторого времени украшал собой Бастилию. Его освобождение из тюрьмы было отпраздновано блестящими торжествами. И когда он в 1787 году сел на пароход в Булоне, чтобы отправиться в Англию, тысячная толпа стояла на берегу, прося благословения у великого копта. После непродолжительного пребывания в Швейцарии, Верхней Италии и Тироль, он приехал в 1785 году в Рим. Принявшись и здесь, за свою египетскую магию Калиостера попал в руки инквизиции. Приговоренный в 1791 году как еретик и кудесник к сожжению на костре, он был помилован Пием VI и приговорен к пожизненному заключению в крепости Сан-Лео-Блис-Урбино, где и умер в 1795 году. Этот всесторонний талант, мистик, заклинатель духов и пророк, алхимик, врач и чудотворец, умел пользоваться красотой своей жены для своих низких целей, играя роль сводни. Действительно ли этот человек был принят в Лондоне в Франкмасонский союз, как он утверждал, не вполне установлено. Гораздо вернее то, что он был посвящен в тайны Сведенборгского духовидения. Во всяком случае, его европейская известность началась с того дня, когда он стал говорить о своей принадлежности к франкмасонству. Это открыло ему доступ в высшие круги и окружило его таинственным очарованием, которое он сумел еще увеличить своими магическими проделками. В Гаге все ложи признали неизвестного чужестранца ревизором и приняли его с большим почетом. В Париже он был великим коптом, учрежденный им или, по его словам, им восстановленной древнеегипетской масонской ложи, основателями которой были Енах и Илья, и открыл в 1784 году в Лионе великую материнскую ложу торжествующей мудрости. Он присвоил себе честь обладания камнем мудрости, жизненным эликсиром и не менее действенным средством для поддержания красоты. Приписывая себе ангельское происхождение, он заявлял, будто имеет власть повелевать небесными силами и будто послан на землю с тем, чтобы путем физического и духовного перерождения довести верующих до полного совершенства. Поэтому деятельность в его ложах заключалась главным образом в сношениях с ангелами и пророками. Его система состояла из 90 степеней и была доступна и мужчинам, и женщинам. Его последователи буквально молились на него. Часами лежали они у его ног с полной верой в целебность малейшего его прикосновения. Больной искал в нем врача, Каменщик своего великого мастера, алхимик своего Парацельса, старая дева, обновители ее юности, космополит истинного государственного мужа и учителя королей.